Наполеон и его товарищи вернулись подавленные и растерянные. Разделали нас под орех, — сказал, явно еще не оправившись от потрясения Наполеон. — Эти парни — просто самородки, прирожденные игроки. Но когда мы хотели выплатить проигрыш, они не стали брать наш товар. Придется встретиться с ними и поговорить на чистоту, хотя... Больших надежд я на это не возлагаю. «Будь у них правительство», — заметил Эденизер, тоже входивший в сколоченную Наполеоном бригаду игроков, «встретиться с ними имело бы смысл. Можно было бы поговорить с кем-то, кто представляет все население, но в реальных условиях придется говорить отдельно с каждой деревней, и это продлится целую вечность». — Ничего не поделаешь, Эйп, сказал Шеридан. — Выбирать нечего. Но прежде чем они встретились с гарсонианами, начался сбор лодоров. Гарсониане трудились на полях, как бобры, выкапывая клубни, складывая их в кучи, сушиться, ссыпали высушенные на тележки и свозили в амбары, используя исключительно собственную мускульную силу. Никаких... тягловых животных у гарсанян не было выкапывали и свозили в амбары те самые амбары где клялись они никаких лодоров у них не хранится но в этом если задуматься не было ничего удивительного ведь точно так же они клялись что вообще не выращивает лодоры естественно было ожидать Что они распахнут большие двери амбаров, однако именно этого они делать не стали. Они просто открывали крохотную в их рост дверцу, вделанную в большую, и через нее ввозили лодоры. И стоило показаться вблизи кому-нибудь из участников экспедиции, как всю деревенскую площадь моментально окружала усиленная охрана. «Лучше их не трогать». — посоветовал Эйбрахам. — Если мы попробуем на них давить, потом хлопот не обберешься. И роботы вернулись на базу и стали ждать, когда Гарсониане кончат собирать урожай. Шеридан посоветовал роботам не предпринимать ничего еще в течение нескольких дней, чтобы дать Гарсонианам возможность вернуться к их повседневным делам. Тогда они отправились к Гарсонианам снова, и на этот раз на одном из грузолетов вместе с Эйбрахамом и Гидеоном полетел Шеридан. Деревня, куда они прибыли, нежилась в лучах солнца, безмолвная и ленивая. Эйбрахам посадил грузолёт на площадь, и все втроем они сошли с него. Площадь была пуста, и вокруг царило молчание. Глубокое, гробовое. Шеридан почувствовал, как по спине у него побежали мурашки, ибо в этом безмолвии таилась какая-то скрытая неестественная угроза. — Может, они устроили засаду? — вслух подумал Гидеон. — Не думаю, — сказал Айбрахам, — по складу характера горсаняне миролюбивы. Нестороженное, они пересекли площадь и медленно двинулись вдоль одной из улиц. По-прежнему не видно было ни души. И что было еще более удивительным, двери некоторых домов были распахнуты настежь. Окна, казалось, следили за пришельцами слепыми глазами, и навесок из пестрой домотканной ткани в них больше не было. — Быть может, — предположил Гидеон, — они ушли на какой-нибудь праздник урожая или что-то в этом роде? — Они бы не оставили двери открытыми настежь ни на один день, — заявил Эйбрахам. — Я прожил бок об бок с ними не одну неделю и хорошо их изучил. Я знаю, как бы они поступили. Они бы тщательно закрыли двери и еще проверили бы, хорошо ли те закрыты. — «Надо, чтобы кто-нибудь посмотрел», — сказал Шаридан. «Да, пожалуй, я сам». Он свернул в калитку перед домом, одна из дверей которого была распахнута, и медленно пошел по дорожке. У порога он остановился и заглянул внутрь. В комнате было пусто. Он перешагнул порог и пошел из комнаты в комнату, и все они оказались пусты. Не было не только жителей дома, но и вообще ничего. Дом был мертв, гол и пуст. Рухлядь за ненадобностью, брошенная его обитателями. Шеридан почувствовал, как в душу ему закрадывается чувство вины. А что, если прогнали их мы? Что, если своими домогательствами мы довели их до того, что они решили бежать? Но это же смешно, — подумал он. Для этого невероятного массового исхода должна быть какая-то другая причина. Он вернулся назад. Эйбархам и Гидеон зашли в другие дома. Всюду было пусто. Может. — Только эта деревня, — предположил Гидеон, — может, в остальных все по-прежнему? Но Гидеон ошибался. Вернувшись на грузолет, они связались с базой. — Не понимаю, — сказал Езекии. Тоже сообщили и четыре, и другие группы. Я как раз собирался вам радировать, сэр. — Пошли все грузолеты, какие у тебя есть, — сказал Шеридан. — Пусть проверит все деревни в округе. И ищи гарсаниан, Может, они где-нибудь в лесах или на полях? Не исключено, что они и на празднике урожая. — Если они на празднике, сэр, — спросил Езекия, — то почему взяли с собой свое имущество? — Существует отдаленная вероятность, — заговорил Гидеон, — что они переселяются. Быть может, у них есть обычай раз во столько-то лет строить для себя Новую деревню? Ведь может, дело в древнем санитарном законе, согласно которому через определенный промежуток времени лагерь надо переносить на другое место? — Возможно, — сказал устало Шеридан. — Поживем — увидим. Эйбрахам ткнул большим пальцем в сторону амбара. Шеридан заколебался было. Потом... отбросил осторожность. «Валяй!» — сказал он. Гида он по скату поднялся к двери, протянул руку и ухватился за одну из прибитых поперек досок. Раздался болезненный скрип выкручиваемых гвоздей, и доска отлетела в сторону. За ней последовала другая, потом еще одна... И тогда Гидоон нажал плечом, и одна из створок двери распахнулась. Внутри в полутьме амбара тускло поблескивал металл. На полу, загородив собой проход, стояла огромная машина. — Холодный? — пустой ужас, — сковал Шеридана. — Нет, — подумал он. Машины здесь быть не может. Гарсонианам просто не полагалось иметь машины. Их культура не знала никаких механизмов. Вершины их достижений оставались пока мотыга и колесо. И они еще не додумались даже соединить их вместе, чтобы получился плуг. Когда лет пятнадцать назад отправлялась в обратный путь... Вторая экспедиция — машин у Гарсониан не было, и преодолеть за такой короткий промежуток времени свое отставание они не могли. И однако проходом бара перегораживала машина. Это был солидных размеров цилиндр, поставленный на попа, и с одной стороны у него была дверь. Верх цилиндра был увенчан куполообразным колпаком. Если бы не дверь, цилиндр был бы похож на огромную тупоносую пулю. — Чье-то вмешательство, — подумал Шаридан. За время между отбытием второй экспедиции и прибытием третьей кто-то побывал на этой планете. — Гидеон, — сказал он. — Что, Стив? «Отправляйся на базу и привези оттуда сундучок с трансмогами. Скажи языки, чтобы он как можно скорее переправил сюда мою палатку и все прочее. Отзови нескольких мальчиков с разведки. Нас ждет работа». «Кто-то здесь побывал», — снова подумал он. «Ба! Да ведь вот кто!» Изысканно вежливое существо, что сидело под деревом, перед расстеленной для пикника скатертью, прикладывалось к сосуду, проговорило битых три часа и ухитрилось при этом не сказать ровным счетом ничего. Посланец центральной торговли посадил свой небольшой корабль на краю деревенской площади, неподалеку от места, где теперь стояла палатка Шеридана. Прозрачный колпак сдвинулся в сторону, и посланец вылез из своего сиденья. Он постоял несколько секунд, сверкая на солнце, пока поправлял значок со словами «специальный курьер», скособочившийся на его металлической груди, затем решительно зашагал к амбару, направляясь к сидевшему на скате Шеридану. вы шеридан шеридан кивнул окидывая курьера внимательным взглядом великолепная вещь найти вас оказалось нелегко ваша база похоже брошена мы столкнулись с некоторыми трудностями спокойно сказал шеридан не слишком серьезными надеюсь я вижу ваш груз сохранил свой первоначальный вид скажем так Особенно нам не докучали. Понятно, сказал робот, разочарованный тем, что происходящего ему пока не объясняют. Меня зовут Тобиас, и я кое-что должен вам передать. Я слушаю. Иногда, сказал себе Шеридан, бывает просто необходимо сбить с этих роботов из штаб-квартиры хоть чуточку спеси. Передать устно. Могу вас заверить, что меня полностью ввели в курс дела. Я в состоянии ответить на любой вопрос, который вы пожелаете задать. Будьте добры, сказал Шеридан. Сначала послание. Центральная торговля желает сообщить вам, что фирма, именующая себя галактические предприятия, предложила поставлять центральной торговле лекарства, именуемое «Калентроподенцией». Практически в неограниченных количествах. Мы хотели бы знать, можете ли вы пролить какой-нибудь свет на это событие. — Галактические предприятия, — сказал Шеридон, — никогда таких не слышал. — Центральная торговля тоже. Не скрою от вас, что мы несколько растеряны. — Могу себе представить. Тобиос расправил плечи. Мне поручено обратить ваше внимание на то, что вас послали на Гарсон-4 для приобретения груза лодеров, из которых изготовляется вышеназванное лекарство, и что задание, ввиду предварительной работы, уже проделанной на планете, не должно было быть настолько трудным, чтобы... Минуточку, минуточку, остановил его Шеридан. Давайте не будем заводиться. Если это хоть сколько-нибудь успокоит вашу совесть, можете записать, что я получил от вас взбучку, которую вам было поручено мне дать. Но вы, насколько я понимаю, галактические предприятия заломили за свою калентроподенцию изрядную цену, просто грабительскую. Центральная торговля затем и послала меня, чтобы выяснить, когда я доставлю... Груз Лодоров, в настоящий момент я вам ответить на этот вопрос не могу, но я должен привести отчет. Сейчас это у вас не получится. Я не смогу сказать вам ничего определенного по меньшей мере в течение нескольких дней. Вам придется подождать. Но по инструкциям, которые я получил, поступайте, как вам угодно, резко сказал Шаридан. — Дожидайтесь ответа или возвращайтесь без ответа. Мне наплевать на то, как именно вы поступите. Он поднялся со ската и вошел в амбар. Роботом, увидел он, удалось наконец каким-то образом снять с огромной машины колпак, и теперь он лежал на быку в проходе, так, что было видно, что там внутри. — Стив, — горько сказал Айбрахам, ты только посмотри. Шеридан посмотрел. Внутри колпака была груда, сплавившегося металлу. Тут были какие-то рабочие части, — сказал Гидеон. — Но они уничтожены. Шеридан почесал затылок. — Намеренно? — релея саморазрушения? — Эйбрахам кивнул. — Они, видно, все закончили. Не будь здесь нас, они, я думаю, отправили бы и эту машину, да и все остальные домой, где бы этот их дом не находился. Но допустить возможность того, что одна из них попала к нам в руки, это было слишком рискованно. Но есть другие машины, по-видимому, по одной в каждом амбаре. — Наверное, там все так же, как здесь, — сказал, поднимаясь с колен Лемюэль. «Что ты об этом думаешь?» — спросил Шаридан. «Машина для мгновенного перемещения материи. Телепортатор. «Называй, как хочешь», — ответил Айбрахам. «Вывод, конечно, сделан не на основании чего-то в самой машине, но из всех обстоятельств дела. Посмотри на этот амбар. В нем ни одного лодора. Лодоры куда-то исчезли. Этот твой друг, любители есть на свежем воздухе. Они называют себя галактические предприятия, сказал Шеридан. Только что прибыл курьер. Говорит, те предлагают центральной торговле лекарство из лодоров. И теперь центральная торговля, подхватил Айбрахам, вконец расстроенная и понесшая огромный материальный ущерб, свалит вину на нас, ссылаясь на то, что мы не поставили ей ни единого лодора. — В этом я не сомневаюсь, — сказал Шеридан. — Все зависит от того, сможем мы разыскать наших местных друзей или нет. — По-моему, надежда на это никакой, — сказал Гидеон. — Разведка показала, что деревни опустили на всей планете. — Как ты думаешь? не могли они смыться через эти машины если машины транспортируют лодоры то могут наверное транспортировать и людей может быть все, что начинается с буквы л попытался сострить лемюаль есть ли надежда узнать как эти машины работают спросил шаридан центральное это могло бы очень пригодиться Эйбрахам покачал головой. — Не могу сказать, Стив, учитывая, сколько на планете таких машин, по одной в каждом амбаре, есть некоторая статистическая вероятность, что нам попадется одна, которую не успели разрушить. — Но даже если мы такую и найдем, — подхватил Гидеон, — есть большущая вероятность, что едва мы начнем в ней копаться, как она моментально саморазрушится. — «А если мы не найдем целый?» «Не исключено», — признал Лемюэль. «Хотя невероятно, чтобы все они разрушали себя в одинаковой степени. И характер повреждения не всегда будет один и тот же. Вполне возможно, что, пересмотрев, скажем, тысячу таких машин, можно составить себе довольно ясное представление о том, какое устройство находилось в куполе». — Ну, а если бы мы все же это выяснили? — На это трудно ответить Стив, — сказал Айбрахам, Даже если бы мы располагали одной, которая уцелела и работает, я, честно говоря, не знаю, смогли бы мы разобраться в принципе ее работы настолько, чтобы изготовить самим такую же. Не забывай, что пока еще роду человеческому не удалось достичь ничего хотя бы отдаленно похожего. Увы, этого Шеридан не понимать не мог. Видеть, как работает совершенно незнакомое устройство, более того, перенести его до малейшей детали на кальку при отсутствии теоретической основы — это не давало абсолютно ничего. При помощи этих машин они переправили куда-то лодеры, — сказал он, — и, возможно, Гарсониан. И если это так, то Гарсониане наверняка пошли в машины по своей доброй воле. Если бы была применена сила, мы... мы бы это знали. — эйп ты можешь мне сказать, почему они отсюда ушли? — Понятия не имею, — ответил Айбрахам. По мне сейчас всего лишь трансмог физика. «Дай мне трансмок социолога, и тогда я схлестнусь с этой проблемой».